Хэтти Карнеги. Годы жизни, 1889-1956. Должен ли человек, стоящий во главе целой модной империи, человек, чей вкус в течение нескольких десятков лет влиял на стиль американских женщин, чьими войдет в историю моды уметь шить? Пример Хэтти и Карнеги показывает что вовсе не обязательно. Она не была дизайнером, а вот творцом моды была. Ее талант заключался в безупречном вкусе, в умении выбрать лучшее из того, что делали другие, и донести это до окружающих. Генриетта Хелен Канненгайзер родилась в 1886 году в Вене, В еврейской семье отец, Исаак Канненгайзер, был портным. Увы, из-за ограничений, накладываемых тогда на евреев, он далеко не всегда и не везде мог работать, поэтому семья едва сводила концы с концами. Маленькая Генриетта, обожавшая отца, очень интересовалась его работой, которую тот часто был вынужден брать на дом правда она не могла понять почему ему приходится шить только мужские костюмы не такие скучные вот делать нарядные женские платья было бы куда интереснее одним из самых любимых детских воспоминаний уже знаменитой Хэтти карнеги станет сюрприз от отца на один из дней рождения он сшил одинаковые розовые платицы для дочки и для ее любимой лы возможно семья так никуда бы и не уехала если бы в их доме не случился пожар будучи и без того достаточно бедными теперь они лишились почти всего и осознав что снова встать на ноги здесь в австрии им вряд ли удастся они как и многие другие решили перебраться в сша уже на корабле оказалось что мать Ханна, Эллен беременна седьмым ребенком. Будущая законодательница американской моды отправилась туда, имея в своем скудном багаже всего три платья. Согласно легенде, именно тогда, во время длительного морского путешествия, и родился ее псевдоним. Девочка, полная любопытства, расспрашивала, пока еще на ломаном английском, и пассажиров, и команду корабля о жизни в Америке. А одного, с виду преуспевающего, господина спросила, кто самый богатый человек в этой стране. И тот, подумав, назвал имя известного предпринимателя Эндрю Карнеги. «Моя фамилия будет тоже Карнеги», — решила Генриетта. Они поселились в Нью-Йорке, в Нижнем Иссаде. Исаак вскоре нашел работу по специальности, а Генрити, которая была еще подростком, тоже, как и ее старшему брату, пришлось пойти работать. Пока она еще плохо говорила по-английски, это была самая, что называется, неквалифицированная работа, именно такая, какую могла получить бедная еврейская девчонка, ну, например, мытье полов. Родители, тем не менее, настаивали, чтобы она учила язык и историю их новой родины. И порой она так и засыпала, с книгой в руках. А через некоторое время Хетти смогла получить работу, которая была уже гораздо ближе к тому, о чем она мечтала. Это было место в одном из крупных известных универмагов, чем родители очень гордились. Но Хетти, как ее стали называть на работе, хотелось большего. Например, Открыть собственное дело. На работе она познакомилась с молодым человеком. Они с Джоном влюбились друг в друга. Но браки в еврейских семьях в то время заключались по сговору, и родители сообщили, что уже выбрали для нее жениха. И тут Исаак Канненгайзер внезапно скончался. Уважая волю отца, Хетти вышла замуж за выбранного им жениха а ее любимый Джон Цанфт поступил на военную службу. Семейная жизнь с избранником родителей Фердинандом не сложилась. Через несколько лет они расстались, потом несколько раз сходились и снова расходились, и годы спустя, наконец, развелись окончательно, при этом, правда, оставшись близкими друзьями. К тому времени у Хэтти уже было собственное дело — И, согласно тогдашним законам, муж имел право отобрать свою часть, но, конечно, Фердинанд благородно не стал этого делать. Забегая вперед, скажем, что с Джоном они впоследствии все-таки поженились. Хотя произошло это уже только в двадцать восьмом году. Вскоре после первого расставания с мужем, Хэтти сделала первую же попытку открыть собственное дело. и будучи еще Молоденькой, девятнадцати лет, наивной девушкой, недавней мигранткой, потерпела неудачу. Человек, с которым она познакомилась и который завоевал ее доверие тем, что, как оказалось, много знал об их с Джоном отношениях, предложил ей совместно открыть магазин. хетти сняла со счета в банке все свои сбережения и, доверяя партнеру, ничего не стала фиксировать в документах. А он исчез. Со всеми деньгами. Это было серьезным ударом, но она не собиралась сдаваться. Вернулась на работу в универмаг, снова стала откладывать деньги и через четыре года попробовала с новым. В 909-м Хэтти вместе со своей близкой подругой Розой Рот открыла небольшой магазин, который они назвали «Рот Карнеги» — «Дамские шляпы». Девушки потратили на него все сбережения, Но и их не хватило бы, если бы их знакомые не согласились сдать им три комнаты за невысокую арендную плату. Район был совершенно непрестижным, но им было все равно. Рози шила платье, хетти делала шляпки. Этим она занималась еще в детстве, делая шляпки для матери. А потом временами подрабатывала этим в Нью-Йорке. А еще вела все дела магазина. Работала продавщицей и заодно манекенщицей. Как ни странно, успех пришел очень быстро. Быть может, потому что к тому времени у хетти был уже многолетний опыт работы, знакомства, которыми она обзавелась в престижном универмаге и талант. Еще будучи подростком и ничего, казалось бы, из себя не представляя, она, глядя на витрину с черным расшитым бисером вечерним платьем, подсказала что оно лучше смотрелось бы с белыми меховыми манжетами и воротником. И платье, когда к нему добавили эти детали, стало гораздо лучше продаваться. У Хэти Карнеги оказалось отличное чутье. Партнерство хэтти и Рози продолжалось 13 лет. Дела магазина шли неплохо. Через несколько лет они смогли перебраться в более подходящее для модного магазина место. И Рози это полностью устраивала. А вот Хэтти хотелось большего. И когда Рози, которая была достаточно талантливым дизайнером и хотела полностью отдать себя моделированию одежды, а не заниматься магазином, пригласили в другое место посвятить себя исключительно шитью, она согласилась. А Хэтти выкупила у Рози ее долю, чтобы стать полновластной хозяйкой и далее вести дело так, как она сама считает нужным. Рози при этом настаивала, чтобы ее имя продолжало сохраняться на вывеске, пока Хэти не выплатит ей всю сумму, что должно было занять немало времени. Но уже через два месяца хэтти не выдержала и изменила название на Хэти Карнеги Инкорпорейтед. Она чувствовала, что это было уже ее и только ее детище. И Рози, давний друг, не стала возражать. В те времена главным источником вдохновения для местных модниц был, разумеется, Париж, так что Хетти изучала парижские модели. Шить она не умела, рисовать тоже, а вот доносить до окружающих свои мысли, общаться с людьми умела очень хорошо. Она объясняла нанятым мастерицам, чего именно она хочет, а те воплощали все это в жизнь. В 919-м, когда Хатти Карнеги стала хозяйкой своего дела, она впервые поехала в Париж, что на протяжении ближайших 20 лет будет делать по 6-7 раз в год. Там она покупала платья, изысканные произведения парижской высокой моды, а в Америке либо продавала их, либо сначала переделывала, либо на их основе создавала что-то свое. Так поступали многие. Вся американская мода базировалась на французской, но вкус и чутье Хэтти позволяли ей выбирать только лучшее из лучшего, а внимание к деталям позволяло внести дополнительную изюминку. Так что клиентов с каждым годом становилось все больше, и среди них постепенно появлялось все больше представительниц высшего света Америки, чьи высокие требования Хэтти карнаги могла удовлетворить. Кроме того, она стала приглашать на работу молодых, талантливых дизайнеров, которые, проработав у нее какое-то время, потом, как птенцы из гнезда, выпархивали на свободу и создавали собственные домомоды, многие из которых приобрели широкую известность. В сущности, американская мода в немалой степени благодарна Хатти Карнеге именно за это. Среди ее ассистентов в свое время были Норман Норрелл, Клэр Маккардл, Джеймс Галанас и другие. Долгое время все, что делала Хэтти, выполнялось по индивидуальному заказу покупателей, но затем она занялась и готовой одеждой. В 925-м крупная сеть универмагов закупила ее модели оптом, и Хэтти станет первой, кто будет создавать коллекции готовой одежды для оптовой торговли изготавливать их стали на собственных фабриках Карнеги. К концу двадцатых некогда маленький магазинчик, открытый двумя подружками, превратился в солидный бизнес, приносивший высокий доход. у эти Карнеги дама могла теперь не только заказать платье, она могла одеться с ног до головы и купить меха, аксессуары, белье, драгоценности, духи. Словом, все, кроме разве что обуви. Вот ею Хэтти не занималась. Она постепенно стала арбитром изящества, законодательницей мод. Да, сделать своими руками она ничего не могла, зато она отлично знала, что именно надо сделать. Позднее она будет говорить, что не было никакого особого стиля Карнеги, был только ваш собственный стиль. Главной целью хетти было не создание некой абстрактной красоты, Она стремилась к тому, чтобы предложенные ею подчеркнуло красоту каждой конкретной женщины, которая к ней обращалась. Ее вкус, ее требовательность, ее талантливые молодые помощники — все это работало на создание огромной модной империи. Среди ее клиентов были кинозвезды Голливуда и звезды театральных сцен Бродвея, светские дамы. Финансовый кризис, который разразился в конце 20-х, начале 30-х, хотя и не разрушил бизнес Карнеги, но пошатнул его, так как многие ранее состоятельные клиенты оказались не в состоянии оплачивать свои счета. И тогда Хетти начала выпуск менее дорогой одежды, которая, хотя тоже стоила недешево, по тем временам была все же куда более доступна но высокая мода по-прежнему играла для нее важную роль. И Хэти знакомила Америку с произведениями Мадлен Вьене и Жанны Ланвен, Коко Шанель и Жанна Пату, эльзы Кьепарелли и Эдварда Молине, словом, с лучшими модельерами той эпохи. К сороковым в Хэти Карнеги Инкорпорейт отработало около тысячи человек. Конечно, большая часть из них были заняты на производстве готовой одежды, но салон, где принимали клиентов, был по-прежнему сердцем этой империи. Во время войны Америка была отрезана от Европы и, соответственно, от европейской моды тоже. Но Хэтти Карнеги продолжала предлагать американским изысканные модели, сшитые в основном из местных тканей. В 41 Хэтти запустила молодёжную тоже относительно недорогую линию одежды для более юных клиентов. Одним из самых известных ее произведений стал так называемый «Костюм Карнеги» — узкая юбка, прикрывающая колени, и приталенный закрытый жакет с небольшим воротничком, пуговицами, обычно в цвет костюма, и скромной, но элегантной отделкой. Шили его из дорогих тканей разных цветов, в частности, Один оттенок синего, придуманный хетти получил название «Синий Карнеги». Этот элегантный костюм так полюбился множеству женщин в стране, что в 50-м году Хэтти даже получила заказ разработать на его основе форму для женской службы сухопутных войск, за что даже получила медаль два года спустя. Еще одним признанием заслуг — Стала полученная ею в 48-м году премия Коти. Хэти Карнеги умерла в 56-м году в окружении своей семьи от рака. По ее словам, если бы нелюбимый муж, она отправилась бы умирать в хоспис. Хэти очень страдала, но запретила извещать о ее болезни кого бы то ни было. Члены семьи не были с этим согласны, надеясь, что поддержка, которую она, несомненно, бы получила, скрасила бы ее последние месяцы, но уважали ее волю. Так что многие считали, что Карнеги просто удалилась от дел. После того, как ее не стало, дело Карнеги продолжало существовать еще долго, вплоть до 70-х годов. Но времена менялись, Да и влияние личности Хэти было столь велико, что без нее все это имело мало смысла. Однажды она сказала, «У нас самые очаровательные в мире женщины, и там, где есть прекрасные женщины, там будут прекрасные наряды. Помочь американке показать себя с самой лучшей стороны вот моя настоящая цель. И в этом а я настоящая биография